Так я стал баринином Фёдором Гринёвым 25 лет от роду, после чего вепрянский помог мне ликвидировать большую часть моей земли. Появились некие чёрные люди, именовавшиеся французами, но дурно говорившие по-французски. Сделка была быстрая, и только потом я узнал, сколь она была невыгодная. Хотя меня попросту обворовали, тем не менее огромнейшая сумма легла на мой счёт в Лёнском кредите. Сколько получил за это от прохостов липрянский, могу только догадываться. Но и оставшиеся земли было вдовыли, и менее в Крыму, земли в Орловской, Пензенской и Киевской губерниях. Знаменитые наши коннозаводы также остались за мною. Я перевёл всё это на чужое имя. Последний раз мы встретились с Випрянским в Вницце, где я совершил под его наблюдением обряд самоубийства. Записку с проклятиями по губителю составляли вдвоем. Випрянский, получивший в результате моих сделок серьезную сумму, решил более не наслаждаться дымом Отечества. Сообщил со смехом, отправляюсь в Америку. Еще Наполеон удивлялся, почему русские так не любят жить в России. Мне было грустно его терять. Я понимал, что он прохвост. Но прохвост, который все мог. Только плати. Борис тогда походил на Вавилон, и Вепрянский был отличным знаком с этим Парижем. Он прекрасно освоил его в Не путешествии с великим князем. И стараясь забыть отечество, я погрузился в этот омут. Я хотел дойти до предела разврата, до стенки. Был Париж Монмартра, богемы, весёлых грезет так, Париж дешёвых домов терпимости, куда как в туалет заходят торопливые люди быстренько справить нужду. Но этот Париж я узнаю потом. А тогда Випянский познакомил меня с парижским великосветским борделем. Это такие дворцы, построенные в стиле ар-нуво, где вас встречают великолепные женщины в самых изысканных туалетах, с безукоризненными манерами. Мужчины в смокингах, будто вы попали на дипломатический приём. Эти бордели, как объяснил Випянский, и посещали русские великие князья. Там бывал однажды и государь. До появления книгини Долгорукой. Рангом пониже, но куда веселей были салоны дам полусвета. Випрянский, конечно же, был принят во многих из них. Там играли в карты и встречалось множество начинающих или вполне состоявшихся дам с камелиями. Я проходил у них под прозвищем Красавчик князь. Мужчины здесь зарабатывали в Ивгорной зале, а женщины в постелях трудились все. Все приходившие были титулованы. Иварецкие нани ты на вечер объявлял баронов, графов, князей и даже султанов. Все были украшены фантастическими титулами, лентами и не менее фантастическими орденами. Вепренский именовался здесь князем московским. Фальшивые титулы и фальшивые карты. Хозяйкой одного из таких салонов была баронесса Эс. Как утверждали злые языки, начинала она на Римской улице. Золотоволосая с божественной фигурой. Да мы нельзя без наказан привести Аполлона к Венере, сказал Випренский знакомым нас. Випренский уезжал в воскресенье. Город был пуст. Борис отдыхал в своём булонском лесу. Я взял фиакр и проводил его до вокзала. Подчим именем вы будете жить в Нью-Йорке. Я, может быть, вам напишу. Изобрету ещё что-нибудь в раде князя Московского. Америка глушь. Но глушь с огромными деньгами. Мой совет — езжайте туда. Здесь вам опасно. И мы расцеловались. В конце концов, он подарил мне свободу. Уже входя в вагон, обернулся и хохотнул. Как хорош! И такие деньги. Эх, мне бы твое лицо, а и твои деньги. Я не то что Россию, весь мир перевернул бы. Произошло это в кафе Ротонда, где я обедал на другой день после отъезда экс-адъютанта. Они вошли, забавная троица: один смешной, насатый молодой еврей, рядом с ним молодая пара. И какая! Я его сразу узнал. Это был тот, которого я видел у 니чаева. Тогда в квартире в тусклом свете я плохо разглядел его. Сейчас же был поражён его лицом, матовое, без малейшего румянца. Волосы цвета воронова крыла и чёрные глаза делали его непохожим на русского. Его можно было легко принять за восточного человека, всего более за кавказца. только незадолго до его гибели я узнал всю его биографию. Его звали Александр Баранников. Его семья мечтала, чтобы он, как его покойный отец, стал генералом. Чтобы уйти из военного Павловского училища в революцию, он сделал то же, что придумал для меня Вепренский инсценировал самоубийство. Оставил на берегу реки Невки свой мундир и записку к матери. Как положено у медлительных натур, он долго принимал идеи революции. Но когда принял, стал фанатиком. Множество добродетелей, которыми он безусловно обладал, делало его нетерпимым к слабостям других. Такие люди не дорожат ни своей жизнью, ни жизнями чужими. Я хорошо всё это узнал впоследствии. Его спутницей была Анна. Чёрная Мадонна, погубившая великого князя. За эти полгода я стал типичным парижанином, но они меня узнали сразу. Троица подошла к моему столику, и еврей сказал усмехаясь: "Вы русский?" Уже вскоре они сидели за моим столиком, уставленным едой, причём ел один еврей. Ел жадно, не переставая при этом безостановочно говорить. Она насмешливо глядела на то, как он ест. Бараников молчал, цепко ощупывая меня взглядом. От этого человека исходила некая мрачная угроза. Я не знал тогда, что его кличка в революционной партии «Ангел мести». «Что такое Европа?» — кричал еврей на всю ротонду. Приехавший из России удивительно громко разговаривает. «Вот прошли в Европе революции. И что они дали? Капитализм, банки, победа сытого мещанства. Оно еще отвратительней аристократии. А что получил простой народ? Шиш!» Он поднес мне под нос кулак, испачканный чернилами. «У нас будет другое». У нас, если народ поднимется и сметет нынешний строй, никакого капитализма не будет. В России у крестьян нет своего, у них все принадлежит обществу, общине. Вот вам и готовый социализм. Надо только разбудить народ. Мы должны научить его распоряжаться своей судьбой, чтобы он захотел устроить свою жизнь без царя и комарильи. Внушив ему это желание, мы будем считать наше дело законченным, и тогда совершенно устранимся. Поверьте, народ все устроит сам». И так хорошо, как нам даже и не снилось. В это время повар-китаец принес великолепную утку, которую я заказал до их нашествия и серебряными ножичками празднично разрезал ее на кусочки. Я хотел предложить им разделить со мной это великолепие, но не успел. Еврей придвинул к себе тарелку с драгоценными кусками. Явно не чувствуя, что ест, начал машинально их поглощать, страстно продолжая монолог. И вот теперь мы придумали идти будить народ. Каждый развитой человек, каждая критически мыслящая личность, модное словосочетание вверх идейтизма, обязан принять участие в этом походе. И посмотрев на меня, добавил: "Принять участие? Или на худой конец сдать нам деньги?" Я промолчал. Он сказал: "Жаль. А мне говорили, что вы достойный ученик Сергея Геннадьевича". Значит, не знает. Значит, и вправду я чист. Я сказал, что дам деньги. Ну вот и славно. Ну вот и хорошо, вступила в разговор Анна и спросила как-то насмешливо: "Когда прийти за деньгами?" Я начал было говорить адрес, но она прервала: "Не надо. Мы отлично знаем, где вы живёте. Когда прийти?" "В 8 сегодня", сказал я, пожертвовав премьеры в Комеди-Франсез, ибо уже знал её следующую фразу, и она её произнесла. Хорошо? В восемь приду к вам я.